Глава 19. Решение проблемы. Узнав уровень концентрации магических сил в теле Элизабет, Леонард сразу же сильно заволновался. Он понимал, что больше нельзя тянуть с решением проблемы Лис. В данный момент Лео решил полностью сконцентрироваться на этой задаче, отложив все свои текущие исследования в сторону. Прошла неделя, но мальчик так и не смог подобрать подходящего варианта для магического развития девочки. Естественно, Лео мог имплантировать лис в магический микрокомпьютер и вернуть ей какое-то подобие зрения, но это бы не решило проблему с развитием. В исследованиях дни пролетали один за другим. Парень проверил уже сотни разных гипотез, но пока не смог найти ничего стоящего внимания. К сожалению, как назло, концентрация магических сил в теле Лис продолжала нарастать. Сейчас это число уже равнялось 1,8 у обоих элементов. Леонард считал, что ему необходимо найти решение до того, как это число станет равно 2, иначе с девочкой могут произойти не прогнозируемые последствия. За последние 3 года Она стала Лео родным человеком, они почти всегда находились вместе. А частенько даже спали в его комнате на одной кровати. Когда только мальчик построил две спальни, она часто не могла заснуть. Мало того, что девочка из-за слепоты всегда находилась в темноте, так ещё и в отдельной спальне была в полной тишине. Лишь стук собственного сердца и дыхание разбавляли абсолютную тишину её покоев. Элизабет не могла такого выносить, ей не удавалось засыпать в такой обстановке, а потому она на ощупь, частенько ударяясь, направлялась в комнату Лео, чтобы засыпать рядом. Со временем Леонард привык к такому, и для него стало привычно засыпать рядом с ней. Теперь не только Элизабет могла нормально заснуть, но и парень, находясь рядом, всегда ощущал какое-то спокойствие прошла ещё пара недель и ему наконец удалось продумать метод развития для Элизабет использовав в его основе тайный способ из гримуара тайных магов и книги лесных эльфов за прошедшее время юный маг работал буквально 24 часа в сутки изредка прерываясь на небольшой сон круги под его глазами имели густой фиолетовый оттенок Всё это время он разрабатывал в системе специальную нейросеть, которая и помогла ему отыскать различные решения. Она использовала все полученные от Леонардо данные и смогла вычислить несколько потенциальных способов решения. Спустя более дюжины дней без нормального сна и отдыха, Леонард наконец-то получил хоть какую-то надежду. Но он не мог не заставлять себя работать ещё терпеливее и усерднее, ведь концентрация магических сил в теле девочки неумолимо приближалась к критической отметке. Взглянув на экран системы, парень увидел выводы, вычисленные нейросетью. Результат вычисления решения задачи. Поиск метода развития магических сил. Объект: Элизабет Лайтман. Элементы: свет, огонь, Концентрация элемента света: 1,9. Концентрация элемента огня: 1,9. Использованные входные данные. Метод развития магических сил тайных магов: 43%. Метод развития магических сил лесных эльфов: 38%. Данные из памяти носителя: 15%. Данные идентификатора магических частиц: 4%. Решение 1: интегрировать объект с системой и провести процедуру прорыва, используя двойную схему магической модуляции. Вероятность успеха: 72%. Решение 2: провести процедуру прорыва, используя одиночную схему магической модуляции. Вероятность успеха: 29%. Решение 3. Провести процедуру избавления от магических сил. Недостаточно данных. Вероятность успеха 2%. Лео само собой решил самостоятельно исследовать решение с наибольшим процентом успеха. Изучив подробную информацию об этом способе в системе, он уже понимал суть метода и какие материалы для этого потребуются. Как известно, Перед тем, как стать магом низшего ранга, человек со склонностью к магии тоже проходит три этапа: чувство родства с элементом, сбор его энергии и её переработка в собственную уникальную магическую силу. Из-за того, что Лис была незрячей, первый этап она уже давным-давно прошла. Второй этап тоже был пройден, что только подтверждалось безудержным ростом концентрации магических сил в теле девочки. Отсюда следует, что единственное, что на данный момент требуется Элизабет, это совершить прорыв к уровню мага низшего ранга. Для прорыва ей необходимо будет пройти этап переработки. У обычного мага это было похоже на заключительный этап сжатия магической силы, что был выполнен перед самым прорывом мальчиком ещё во времена пребывания в эльфийской деревне. Но у таких магов, как Элизабет или Лео, количество доступных элементов, которых было более одного, этот процесс усложнялся дополнительным этапом, идущим перед сжатием. Эта ступень называлась смешиванием, и, как полагалось, на ней нужно было перед сжатием магической силы смешать энергии всех элементов в теле мага. Спустя пару дней Леонард приготовился к активным действиям. Поначалу он колебался и долго обсуждал возможные варианты с Элизабет, но после разговора с ней все его сомнения буквально улетучились. Девочка не хотела проживать остаток своих дней в мучениях или остаться бесполезным балластом. Она была решительно настроена измениться и оказалась готова к худшему. Увидев её решимость, Лео проводил Лис в свою научную лабораторию. За прошедшие пару дней он успел собрать недостающие травы для создания необходимых зелий и эликсиров, дабы помочь Элизабет в прохождении процесса симбиоза с её личным, пускай и упрощённым магическим микрокомпьютером. Само устройство тоже претерпело множество доработок и улучшений. Почти половина магических формаций в крошечных кристаллах была заменена на аналоги таких же формаций только для элементов огня и света. Леонард всеми способами хотел увеличить шанс успешного симбиоза и избавить Элизабет от всех возможных побочных последствий. Он помнил ту невыносимую боль, от которой корчился на полу лаборатории сразу после интеграции с системой, и не хотел, чтобы Лис тоже проходила через это. Также Лео обнаружил более безопасный метод слияния с микрокомпьютером. Вместо того, чтобы производить слияние устройства на руке, как и у себя, он планировал это сделать на спине Элизабет. Место выбрано было не случайно, так как система была бы интегрирована прямо между мозгом и предполагаемым местонахождением центра сосредоточения сил. Это должно было облегчить интеграцию системы в тело. Почему же юный Мак интегрировал свой микрокомпьютер именно в левую руку? Ответ достаточно прост. Во-первых, ему так было удобнее контролировать процесс слияния устройства с телом, а во-вторых, в будущем он ещё не раз планировал улучшать систему. Что же касается Элизабет, то она самостоятельно не смогла бы провести процесс симбиоза, а тем более и последующего её апгрейда. Вследствие этого, мальчик вполне логично решил выбрать для Элизабет наименее опасный способ интеграции. Зайдя в лабораторию, парень первым делом освободил свободное пространство между рабочими столами и расстелил там несколько толстых и мягких пледов. Он планировал проводить процесс симбиоза, находясь вместе с слизь и сидя на полу. Посадив её в центр постеленной мягкой области, он помог девочке выпить два эликсира. Один из них отвечал за восстановление сил, а другой притуплял боль. Во второй раз заклинатель подготовился куда более тщательно и собирался провести процесс без сучка, без задоринки. После того, как Элизабет испила пару эликсиров, Леонард уложил её на живот и прислонил к участку кожи на спине доработанный микрокомпьютер. Весь процесс был в точности таким же, как и в прошлый раз. Единственным различием было то, что теперь Лео не чувствовал дискомфорта при симбиозе, а также ему не требовалось сосредотачиваться сразу на нескольких вещах. Потому он мог всецело отдавать себя процессу и как можно быстрее помочь Лис. На протяжении двух часов все шло как по маслу, мальчик время от времени разбрызгивал на место слияния устройства зелье трансмутации и А сам при этом использовал заклинание с помощью безмолвной магии посредством системы. Время от времени парень проводил восстановление сил на Элизабет, используя заклинание магии света низшего ранга. Сейчас ему не требовалось времени и концентрации для произношения долгого заклинания симбиоза. На текущий момент микрокомпьютер уже на 80% слился с телом девочки. Во второй раз процесс шёл куда быстрее и проще, чем при интеграции системы с телом Лео. Леонард только был рад, что Элизабет не придётся терпеть то, что было с ним. У мальчика были дикие головные боли в процессе ассимиляции системы и из-за дикого истощения магической силы. Эти два фактора наложились друг на друга, что повлекло за собой те побочные эффекты, В случае с Элизабет она неосознанно затрачивала магические силы лишь на процесс симбиоза с системой. Именно это оберегало девочку от последствий перерасхода энергии. Спустя ещё час микрокомпьютер полностью растворился в её теле. Зелье трансмутации оставалось ещё около половины бутылочки, как процесс симбиоза вступил в финальную стадию. Леонард снова усадил Элизабет А сам в то же время наблюдал за её состоянием и параллельно безмолвно использовал на ней магию восстановления. Всего пару минут назад система закончила использование заклинания симбиоза, а потому Леонард мог использовать другие формации. Смысл в том, что на данный момент система позволяла использовать безмолвную магию только для одного заклинания одновременно. А так как использование симбиоза было завершено, Лео мог использовать другие. Прошла ещё минута, 2, 3. Никакой реакции всё ещё не происходило. Парень сосредоточенно наблюдал за лис, но никакой реакции от девочки тоже не происходило. Как вдруг. Обычно бледно-розовые зрачки девочки начали светиться голубоватым мистическим светом. Элизабет словно застыла. «Лео, у меня заболела голова», — произнесла Элизабет. «Твои зрачки стали излучать свет. Сейчас происходит ключевой этап симбиоза. Не волнуйся, я нахожусь рядом с тобой. Если что-то увидишь, говори мне». «Хорошо», — ответила Лис, легонько кивнув головой. Она крепко держала за руку мальчика и стойко перенося завершающий этап слияния. Хотя по ней и не было видно, но головная боль девочки нарастала. Ещё никогда в своей жизни она не ощущала такого. И хоть для неё это было впервые, она стойко терпела все тяготы, потому что по сравнению с бесполезным влачением своего существования в качестве балласта, такая боль была для неё ничем. Лео Я вижу какие-то странные надписи перед собой. Я не знаю, что тут написано, но они постоянно сменяют друг друга. Не бойся, ничего страшного. Если ты видишь надписи, то это значит, что процесс симбиоза успешно завершён, радостно ответил юный Мак, ласково погладив её по голове. И вправду, спустя короткий миг, зрачки лис прекратили испускать то мистическое свечение. А головная боль постепенно утихала. Загрузка клиентской системы выполнена успешно. Активные клиентские системы на данный момент: 1. Увидев эти сообщения на голографическом экране внутри своей системы, Леонард улыбнулся и поздравил Элизабет с успешно пройденным первым шагом. Хотя в данный момент зрение девочки ещё не было излечено. Но процесс слияния с системой был критически важен для дальнейшего прогресса. В этот день дети сделали себе ранний ужин и сразу же отправились спать. Прошедший процесс вымотал их обоих, а потому у ребят уже совсем не осталось сил.